Глава 21. Серое пространство в клубах тумана, через которые с трудом можно было разглядеть свои руки. Не было ничего, лишь вдалеке виднелись очертания нечто более темного — домен. Все же я решился посетить это место и узнать, что оно мне дает, кроме головной боли и духовной энергии. Долгое движение сквозь туман закончилось у белой пелены, что перекрывало проход через величественную арку. Пройдя через пелену, я оказался в помещении с множеством картин, на которых можно было наблюдать мои победы в сражениях, а также поверженных противников, застывших в виде статуй по центру. Кого здесь столько не было за годы жизни в двух мирах. Любопытно. Галерея славы получается. Следующее помещение оказалось хранилищем, или скорее даже сокровищницей. Искры. Души пытались вырваться на волю, но никак не могли найти выход. Дары хаоса, взятые у врагов и союзников. Освободить, превратить в сильных демонов или поглотить. Сложный моральный выбор, на который я пока не готов. Запас карман не тянет, как любил говорить дядька Николай. Впрочем, спасибо за экскурсию, но я пришел не за этим. Словно считав мои мысли, пространство вокруг меня изменилось, и вдалеке замерцала темная точка, куда я, собственно, и направился». С каждым шагом точка увеличивалась в размерах, пока впереди не показался небольшой клочок земли. Стоило только подумать, откуда это появилось, как я увидел Архилича, который длился некроэнергией с двухметровой статуей, изображающей смутно знакомый образ, часто виденный мною в зеркале. Активно жертвуя некроэнергию, он в ответ получал духовную, что позволяло Архиличу усиливать самого себя и поднимаемую нежить. Хитрец. Интересно, как у него это получилось? Единственный жрец приобретает статус верховного, даже если вы чуть больше, чем обычный человек. Главный фактор — возможность аккумулировать духовную энергию, раздался голос в голове. Кто ты? Базовый помощник демиурга. Используется начальная форма контакта. Недостаток энергии не позволяет мне принять какую-либо материальную форму. Надо было в академии ходить на факультатив по полуразумным артефактам, магическим и духовным помощником. В моей жизни становится все больше контакта с подобными существами. Чем ты можешь мне помочь? Информация, обучение, подготовка к дальнейшему возвышению. Путь к порогу Творца долог. За это время умирают миры и затухают звезды. Расскажи более подробно об этом месте. Поток данных от помощника не был мысленной речью о пакетом знаний, схожим с технологиями сеятелей. Главное, очень информативным. По сути, это мое личное измерение, где я всемогущ и способен творить что угодно на клочке земли размерами 5 на 5 метров. К сожалению, мой единственный верующий и по совместительству верховный жрец не только делится со мной некроэнергией, которая преобразуется с огромными потерями в духовную, но и немало ее забирает. Правильно говорят некоторые люди, боги и иные существа, способные улавливать духовную энергию от смертных, что формирует себя и получает силу в зависимости от того, кто и как в них верит. Бог войны получает энергию только от определенных действий своих верующих, как и богиня плодородия. Вот только богиня смерти не потерпит конкуренции, поэтому стоит заранее остановиться на одном только кощееве. Важно понимать, что вы не являетесь божеством и у вас нет собственной специализации. В некоторых мирах операторов подобного уровня называют высшими или истинными. Наличие хаотического горнила, и, что намного важнее, мощного источника в энергонасыщенном мире, позволило вам заполучить собственный домен нулевого ранга в общей иерархии. Благодаря вашей крови вы перепрыгнули несколько ступеней возвышения, и это только начало пути. Работа с духовной энергией позволяла создавать из ничего материальные вещи. Металл, дерево, растения и даже небольшая темная птица, что с укором смотрела в мою сторону. Вроде бы у богов-свеев были какие-то священные птицы. Полезный опыт, если брать во внимание информацию помощника. Дальнейшее развитие любого заклинателя честно связано не только с энергетическими, но и духовными практиками. Что ж, раз есть время, надо опробовать и боевую часть новых знаний. Возвращение в реальность прошло тяжело. Как будто меня лишили чего-то важного, и даже насыщенность хаотической энергии на осколки нисколько не радовала застывшая рядом с местом моей медитации демоница, резко встрепенулась и без слов убежала за своим руководством. «Рад вашему возвращению, мой лорд. Какие у вас будут пожелания?» Кайси сиял довольством, что может означать «на осколки все в норме». Рано расслабились. Все самое страшное только впереди. Каковы наши потери, что по трофеям и где отчет сабрилы? Дьявол, под моим взглядом, нервно сглотнул и поправил воротник камзола. Благодаря вашим действиям из никто не погиб. Ваши подданные благодарят лорда за мудрость и спасенные жизни, а низших никто никогда не считал. Сколько их бродит по землям осколка, известно лишь одному хаосу, уверенно держался под моим взглядом Кассий. Трофеи на данный момент проходят оценку у инкубов, мой лорд. А искры уже ожидают вашего решения, но я бы посоветовал наградить Варгуса и Дангаса. К сожалению, Сабрила взяла слишком много пленников, И раньше, чем через пару дней, ее лучше не ждать. Про свою долю Касий благоразумно умолчал. «Подели на всех четвертую часть искр. Остальные принеси прямо сейчас и найдите мне Леонида. В осколке будут определенные изменения. Как пожелаете. Ваш измененный находится у горнила и никого не подпускает к себе. Боюсь, мы не сможем выполнить ваше распоряжение», — поклонился Кассий. «Дураков злить Леонида здесь не было». Черный демон повесил голову, рассматривая свои когти. После битвы, в которой он, как обычно, показал себя выше всяческих похвал, бывший командир личников не знал, как ему жить дальше. Хорошо, что демонов самоубийц не бывает. Ленит, ты чего унываешь? Сходи в таверну, выпей кружку местного пива, порадуйся с суккубами, отметь новую жизнь. Лучше бы ты убил меня, князь, чем превратил в чудовище». «Как мне показаться своей жене и детям в таком виде? Что я им скажу?» Яростно спросил Леонид. «С контролем у него пока проблемы, как и с мотивацией. Чем раньше ты привыкнешь к тому, что демон, тем быстрее сможешь появиться в другом мире, чтобы помогать своей семье. Издалека. Они не должны знать про твое воскрешение в виде демона. Ты меня понял?» «Черная кожа демона посерела от моего голоса. Или в глазах они что-то видят?» Я вас понял, но что мне делать? Займись контролем своего гнева и развитием сосредоточия. Ярость в бою, бывает, помогает бойцу победить противника, но куда чаще мешает полководцу. Дальше тебя поднатаскают в магической гильдии по основам своих способностей и формы. Походи по осколку, научись управлять своей демонической формой, и, возможно, позже ты сможешь снова принять человеческий облик. «Что?» — вскочил демон. «Я смогу стать человеком?» «Простите меня. Это не все. Ты единственный мой человек здесь. И для тебя будет пара важных заданий. Слушаю, мой князь». В родном поместье ничего не поменялось за время моего отсутствия. Жены все так же нянчились с детьми и занимались княжеством. При моем появлении три ребенка, что активно изучали мир и делали первые шаги, радостно побежали в мою сторону, с грохотом запнувшись друг об друга. Быть отцом, который наблюдает за взрослением своих детей и участвует в воспитании, у меня не выходило. Надежда лишь на то, что позже наверстаю упущенное. Или так думает большинство. Сложно думать о воспитании детей, когда мысли находятся далеко от мира смертных. Все людское постепенно отходило на второй план, что было замечено супругами. Но они пока молчали, чтобы через какое-то время взорваться скандалом. «Ничего не поделаешь, всегда приходится чем-то жертвовать на пути смерти и на новом неизведанном этапе моей жизни. И хорошо, что в жертву идет семейное счастье, а не жизни близких». Возметнувшийся вихрь с привкусом очень знакомой энергии оставил на столе белоснежный конверт с посланием от Любомира. Он сильнее, чем я думал, и скрывал свои возможности по работе в радиусе действия чужого источника силы. Хотя важно совсем иное — То, к чему мы так долго готовились и откладывали всеми силами, началось. Как оказалось, дальше я полностью угадал. В письме было одно короткое предложение. Они уже здесь. Как хорошо никуда не спешить и просто радоваться жизни. Жаль, что счастье не бывает долгим. Шум морского прибоя, ласковый ветер и сказочный закат вместе с единственным любимым существом во всей Вселенной. Ламина закрыла глаза от удовольствия, и устроилась поудобнее на груди Колеба. Столетия жестокости, разврата и похоти рядом с лордом Зелодом в роли Верховной сукубы остались позади. «Все когда-нибудь подходит к своему концу, и наша с тобой беззаботная жизнь тоже. Пришло время выбора. Первый легион полностью готов к разрушительному походу, и Зелод ждет, не дождется момента, когда возьмет сердце под свой контроль», — произнес Колеб, поглаживая сукубу по голове. Аристократ был назначен рукой лорда в противостоянии с орденом и добился на этом поприще немалых успехов. Кланы османов действовали ровно так, как от них требовали, как и фанатично преданные воины после предварительной обработки ламины. Встретившись с пехотой церкви, набранной из городской бедноты и крестьян, османы устроили ужасную бойню, что длилось несколько дней, вовлекая все новые и новые резервы. Захватив несколько форпостов в горной местности – Колеп остановил свое продвижение, отправляя лорду Зелоду победоносные донесения. Двигаться дальше и терять верные войска в бессмысленных штурмах он не планировал. Позиционная война с редкими наступлениями для того, чтобы держать противника в напряжении, оказалась верным решением. У ордена тоже хватало проблем. Недавно я почувствовала новый якорь в Москве. Это значит, наш лорд стал сильнее, и теперь мы можем сбежать в Астрал или другие миры. Давай отдадим все, что у нас есть, выполним любые условия, но... В твоих мечтах, чтобы я стал одним из множества аристократов-демонов в бегах? Снова служить сотни лет какому-нибудь членливому идиоту? Нет, с меня хватит, — разозлился Колеб. Одна только мысль о том, как снова придется прогибаться под очередного мелкого лорда, чтобы стать незаменимым помощником и одновременно не слишком опасным для его власти, ужаснула аристократа. Пора, наконец, поменять свою жизнь, и для этого сейчас самое удобное время. Но какой у нас есть выбор? Попытаться пережить грядущую бойню? Кто бы ни победил, для нас с тобой не будет места в этом мире. Я хочу не просто выжить, но и возвыситься. Есть только один разумный в этом мире, кто может мне это дать, князь Холмский. В одном ты права. Я помогу ему, а он мне. И тогда мы займем подобающее нам положение. Бежать не выход. «Значит, все уже решено без меня?» — раздраженно спросила подскочившая Ламина. «А ты не думал о том, что мы можем погибнуть и потерять самое ценное, что у нас есть?» Прослабленное состояние и хорошее настроение в вмиг пропало, как будто и не было. Глаза Ламины горели ярким огнем. Она готова была разорвать своего спутника. Редкое событие. Беременность рожденной демоницы всегда праздник. И Колеб был счастлив но он не хотел, чтобы его ребенок жил вечным скитальцем без дома. «Я смогу защитить нашего ребенка», — спокойно ответил Колеб и повернулся в сторону дома. «Сестря Ция, лорд Зелот даже не подпустит вас к себе. И как ты вообще объяснишь свое появление вместе с сестря Цией? У нас нет цели нанести прямой урон лорду Зелоду, поэтому хаос и горнила никак не проявят себя. Всего лишь вечные интриги», — усмехнулся Колеб. «Лорду достаточно будет сказать, что враг оказался сильнее, но понес серьезные потери, и сейчас самое время нанести главный удар. Зилот безумен в своей мании величия и перед решающей битвой согласится на наш план». Ламина недовольно отвернулась, пытаясь унять гнев внутри себя. «Слушаю вас, Высший!» — склонила голову Ция. «Вам что-то требуется от меня?» «Настало время выполнить заключенные договоренности». От того, как ты проявишь себя, зависит наше общее будущее. Ты готова? Сестреца задумчиво кивнула. В череде резких изменений судьбы она пыталась всеми силами не потерять свою искру, лавируя между лордами и сильными демонами. Теперь у нее есть только один лорд, приказы которого она будет выполнять беспрекословно. Четкие указания, как действовать в данной ситуации, не оставляли сестрецы иного выбора. А значит, она попытается в очередной раз пережить гнев Зелода, чтобы ее новый лорд был доволен.